Глава 11 Выйдя из ворот, я резко остановился. Шедший позади Карл не успел среагировать и врезался мне в спину. — Ты чего? — удивился кузен. — Ничего, — сказал я. — Когда подполковник сказал прийти в канцелярию? — Через десять дней, — спокойно пояснил Карл. — Вот именно, что через десять, — с нажимом произнес я. — Надо каким-то образом продержаться десять дней. И как это сделать, если в карманах свищет ветер, и мы не знаем здесь ни одной души? — Все так плохо, — не сразу сообразил Карл. — Нет, все просто замечательно, — разозлился я. — Вопросы надо порешать. Где жить и что есть? Было бы лето, с ночевкой особых проблем бы не возникло. Тут половина домов пустые стоят. Залезай живи. Но сейчас поздняя осень, даже днем холодно, а ночью вообще зуб на зуб не попадает. Плюс дождь, как из ведра с утра и до вечера. Значит... Нужно искать какую-нибудь съемную квартиру или постоялый двор, где тепло и сухо. — Петербург — дорогой город, — сообщил кузен. — Вот именно. За любую ерунду штаны последние снимут. При наших нынешних финансах, вернее, совсем без них, ничего хорошего нам не светит. Деньги нужны. — Действительно нужны. Без них что в XVIII веке, что в XXI, труба. И как достать сумму, которой хватит на ближайшие день-два, ума не приложу? — Заработать? Каким образом? Все, что я умею, здесь вряд ли пригодится. Даже грамотность моя относительно, ибо письменность, что русская, что немецкая, отличается от той, какой меня учили. Я понятия не имею, где и когда надо ставить всякие яти, и не уверен, что жиши пишутся сейчас через «и». И тем более местным не надо ставить программку на компьютер, настраивать принтер или менять картридж в ксероксе. Никому, выходит, мои умения не нужны, и по хозяйству помочь не сумею. Городской быт мало чем отличается от деревенского. Парового отопления нет, удобства во дворе, ванну не принять. Еда в печах готовится, а их топить надо углем или дровами. Насчет угля я, конечно, загнул. Его пока днем с огнем в Питере не сыщешь. Промышленная разработка только лет через сто начнется. Это я по умным книжкам помню. Что тогда остается? Верно. Откуда дровишки из леса вестимы? А я дрова-то рубил раз в два в жизни, на даче. «Обычно давал соседу, бывшему колхознику, пять сотен, так он мне два кубометра березы за день колол и в поленницу укладывал». «Отправиться в порт поработать грузчиком?» «Во-первых, дворянину зазорно. Во-вторых, денег больших вряд ли заработаешь, а спину с непривычки сорвать можно. Да и руки у меня после дыбы не прошли, не стоит перенапрягать». «Может, продадим что-нибудь?» — предложил Карл. «Ну да». Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала надо купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Кузын, не читавший Успенского, не оценил шутку юмора. Впрочем, рациональное зерно в его предложении было. Мне приходилось оказываться в стесненных обстоятельствах, и тогда на выручку приходили ломбарды. Не знаю, как с ними обстоит дело в России XVIII века. Наверняка должны существовать, если не ломбарды в классическом виде, так ростовщические конторы или лавки, где можно взять деньги под проценты, оставив что-нибудь в заклад. При Бероне, фаворите, ремесло это цвело и пахло. Гонения на ростовщиков начались позже, при Екатерине Второй, когда дворяне позакладывали чуть ли не все имения. А пока тишь да гладь. Вообще Берон, насколько мне помнится, жил сам и давал жить другим. Торгаши, которых мы последние двадцать лет считаем чуть ли не двигателем прогресса, при нем процветали. Правда, в моем времени они умудрились накачать кровушкой паразитов в виде Соединенных Штатов Америки, и теперь этот пузырь грозил похоронить под собой половину земного шара. А ведь я даже не знаю, что сейчас в новом свете делается. То ли англичане вместе с чингачгуками мочат французов, которые за бисер и бусы навербовали других краснокожих, то ли практичные янки уже топят английские корабли. В чем-в чем, а в отсутствие практичности англосаксов обвинить нельзя. Если на землях будущих ковбоев и бэтменов от индейцев остались разве что резервации, то страшно ужасные конкистадоры, Умудрились сохранить чуть ли не полную популяции аборигенов. Впрочем, я отвлекся. Итак, что можно оставить под залог? Вряд ли нам поверят на слово. Нет, у Карла лицо честного человека. А я скорее похож на пирата Джо Тупая Башка. Ничего ценного при нас нет. Взгляд задержался на шпаге Карла, опустился на мою, а что если... Я задумался. Почему нет? Бриллианты и прочие украшения на наших шпагах отсутствуют. Оружие боевое, не парадное. Но каких-то денег, пусть и не сумасшедших, стоит, а нам бы всего десять дней простоять, до да 10 ночей продержаться. Хотя кто знает, насколько это камильфо, закладывать ростовщикам подобные вещи. В голове возникла неизвестно откуда взявшаяся фраза. Двоянину пристойнее показаться на людях голым, нежели без шпаги. С другой стороны, помню из дюма, что Портосу очень нравилась шпага Атоса, и несчастный толстяк сокрушался с что граф де не закладывает ее и не продает. Выходит, вариант нормальный. Здешние дворяне, насколько я убедился, не такие уж и щепетильные. Я поговорил с Карлом и понял, что не ошибаюсь. Если нужда заставит, можно заложить все, что угодно. Дворянский неписанный кодекс в этом отношении довольно мягок. Правда, возвращать деньги дворяне не любили, за исключением карточных долгов, дело чести. А так... Мы вернулись к дому Густава и поболтались с гвардейским сержантом, отвечавшим за охрану особняка. Он быстро вошел в положение и посоветовал поспешить, пока не поздно, в лавку итальянца ростовщика Пандульфи. «У него многие одалживаются», — сказал сержант. «Сейчас еще ничего, а раньше задержки с жалованием постоянные были, только у Пандульфи спасались. Но ухо держите востро, хитрые, как леса. Не обращайте внимания на первую цену, торгуйтесь, иначе заломит несусветные проценты» особенно с тех, кто с ним еще не сталкивался. Что предложат, смело делите пополам, и на том твердо стойте, иначе с этим жуком поступать нельзя. Судя по уверенности в голосе сержанта, он не раз прибегал к услугам итальянца. — Спасибо, — поблагодарил я. — Адресок не подскажете? Сержант объяснил, как пройти. На первый взгляд было недалеко. Я осознал ошибку позднее, когда выяснилось, что одно дело кататься по Питеру в метро или на автобусе, и другое топать пешком. Даже если бы чудом нашлись деньги на извозчиков, конное такси все равно не нанять. Частный извоз в Питере XVIII века не процветал. Большинство дворян ездило верхом или в собственных экипажах. В Москве, говорят, дело обстояло по-иному. К лавке мы добрались уже вечером, когда на улице вовсю коптили небо масляные фонари. Пандульфий жил в двухэтажном доме с колоннами наподобие римских, этакие колизей в миниатюре. В витринах первого этажа стояли шкатулки, кубки, подсвечники, Какие-то непонятные предметы. Очевидно, владельцы не смогли вовремя вернуть выкуп, и ростовщик устроил распродажу. Нам повезло. Лавка еще не закрылась, однако итальянец не смог принять нас сразу. В конторе находился кто-то, желавший сохранить инкогнито. Прибыл он на карите без гербов. Кучер, сидевший на козлах, с подозрением посматривал в нашу сторону. Понятно, сплошные секреты. Интересная картина. К услугам ростовщиков прибегали практически все. Особой тайны из этого не делалось. Однако кредиторов, мягко говоря, не любили. Старались всячески унизить, пнуть побольнее, а упоминание о визите в их лавку считалось постыдным. Мы проторчали возле дома по Андульфе больше часа, замерзнув как цуцки. Стоит отметить, что европейское платье, мода на которое в России появилась благодаря царю-реформатору Петру Первому, не очень приспособлено к особенностям нашего климата. Летом в нем жарко, зимой холодно. Солдаты, вынужденные враг с пекла носить кафтаны поверх камзолов с волосами, обсыпанными за немением пудры мукой, просто изнемогали, теряли сознание во время многочасового стояния в строю. Не спасали от холодов и моросящих дождей епанчи. Шинели в армии появятся позднее, их введет император Павел. Вот уж кому доставалось от историков за введение формы прусского образца, хотя только за солдатскую шинель он уже заслужил себе памятник. После Екатерины Второй ему досталось весьма разболтанное и расшатанное наследство. Дисциплина в армии хромала, экономика страны медленно, но верно летела в тартарары. Павел же был педантом, стремящимся к возведенному в абсолют порядку. Понятно, что наводился он твердой и безжалостной рукой, но по-другому в тогдашней, да и нынешней России нельзя. Жаль, недолго правил Павел Петрович. Где-то хлопнула дверь, прозвучали осторожные шаги. Кто-то сел в экипаж, и я увидел, как рессоры прогнулись. Карета тронулась с места и растворилась в темноте. Очевидно, таинственный инкогнито выбрался через черный ход, ибо ни Карл, ни я его не заметили. На пороге лавки появился слуга. — Проходите, господа, хозяин освободился. Мы шагнули внутрь. Переливисто зазвенели колокольчики, подвешенные над дверью. Из-за плотной драповой портьеры появился невысокий плешивый человечек с подсвечником в руках. При виде его сразу вспомнился герой Буратино, Джузеппе Сизый Нос. «Чем могу служить, господа?» Его речь текла плавно, будто ручей. Итальянцев принято считать темпераментными, суетящимися, постоянно размахивающими руками. Отчасти так оно и есть. Однако процент флегматиков среди жителей Апеннинского полуострова ничуть не меньше, чем, скажем, в средней полосе России. Пандульфий, очевидно, отличался изрядным спокойствием и хладнокровием. Сомневаюсь, что на него так подействовал наш холодный климат. — Здравствуйте, сударь. Мы ищем господина Пандульфия, — пояснил Карл. — Пандульфия — это я. считаете что я полностью к вашим услугам, — опустил подбородок Плешивый. — Какой повод заставил вас искать в этот промозглый вечер моего общества? — Может, поговорим об этом в другом месте? — предложил я. — Понятно. Пандульфий бросил тоскливый взгляд на наши простые камзолы, Догадался, что клиент из нас не ахти, вздохнул и предложил пройти за ним. Кабинет у ростовщика был маленьким и тесным. половину помещения занимала массивное бюро из моренного дуба со столешницей, покрытой бархатным сукном, и несколькими рядами выдвижных ящичков с позолоченными ручками. Стены обклеены строгими обоями, потолок обшит деревянными панелями. По бокам бюро скрипучие неудобные кресла – Очевидно, что клиент, пришедший сюда, отнюдь не по радостному поводу, ощущал еще больше дискомфорт и был более сговорчив. Психология, дери ее за ногу. Итальянец указал рукой. — Садитесь. Мы упали в кресло. После долгой прогулки под открытым небом ноги не держали. — Так, надо настроиться на нужный лад, показать Пандульфе, что и мы не лыком шиты. Итальянец закрыл дверь ключом, положил его в кармашек Камзола. — Чтобы не мешали. «Вы ведь хотите поговорить с глазу на глаз?» «Безусловно», — подтвердил я. Пандульфи разместился на противоположном конце бюро, устроив тощую пятую точку на стуле с высокой резной спинкой. «Могу я узнать ваши имена?» «Понятно, что можете. В противном случае разговора не будет. Не так ли, сеньор Пандульфи?» Я откашлялся и сообщил. «Я Дитрих фон Гофен, а это мой кузен Карл фон Браун. Рад видеть перед собой молодых аристократов». Мое имя вам известно. Вы, вероятно, прибыли из Пруссии? Ну, гад предположил итальянец. Нет, из Курляндии. Думаю, вам здесь понравится. Россия — фантастическая страна. Столько возможностей для умного и ловкого человека. Вы приехали сюда, чтобы удовлетворить тягу к путешествиям? Или думаете обосноваться? Мы поступаем на службу. Позвольте догадаться, — Пандульфий прищурился. — Наверняка вас привлёк блеск российской гвардии. — Это очень почетно. Многие иностранные дворяне прибывают в Петербург, чтобы найти место в рядах одного из четырех гвардейских полков. — Я прав? — Да. Нас зачисляют в штат Лейбгвардии Измайловского полка. — О, у вас, конечно, есть офицерский патент, — с придыханием спросил итальянец. — Увы, — вздохнул я, — мы начнем службу с рядовых должностей. — Похвально, молодой человек, вырожденный для военной службы, у вас сложение, как у Аполлона. Я чуть не поперхнулся. Итальянец вроде производил впечатление нормально ориентированного, а тут ни с того ни с сего расточает комплименты в мой адрес. Глядишь, еще и свидание назначит. Ладно, шутки в сторону. Я ведь не силен в обычаях. Но у нас возникли небольшие трудности. Небольшие? Недоверчиво протянул Пан Дульфи. Да как сказать? Жрать нечего и спать негде. Пустяки одним словом. Разумеется, небольшие, с улыбкой сказал я. — ай ай грустно покачал головой ростовщик. — Печально слышать, что подающие большие надежды молодые люди терпят неудобства. Нехорошо. — Конечно, нехорошо, — с легкостью согласился я. — Так что мы очень на вас рассчитываем, сеньор Пандульфи. — О, вы назвали меня сеньором? Я очень растроган! — смахнул невидимую слезу умилившийся ростовщик. Сразу вспомнилась родина, милое сердцу Италия, ее горы, поля, луга. — Макароны, пицца и кьянти, — подумал я. Хотя не факт, что кьянти уже изобрели. — Ну, так вы нам поможете? — Чем именно я могу оказаться полезен? В голове ростовщика крутанулась ручка кассового аппарата. — Не могли бы вы сосудить нам незначительную сумму так, на мелкие расходы? — Смотря что понимать под мелкими расходами. В ваши годы у меня были расходы только на одно. Девушки, девушки, девушки, — мечтательно закатил глаза Пандульфи. — Хм... По виду не скажешь. Сморчок, с морчком, А есть что вспомнить о геройской молодости? Нет, для нас первым делом идут даже не самолеты. Ночлег, еда и все такое. Девушки действительно потом. Хотя насчет Карла твердой уверенности нет. Есть в что-то от дамского угодника. Видите ли, мы действительно поступаем на службу в гвардию. Через несколько дней все бумаги будут оформлены, потом получим жалование. Однако до этого срока нам понадобятся деньги. — Безусловно, безусловно, — кивал ростовщик, как китайский болванчик. — Только не обижайтесь, милостивые господа. Я не могу вот так взять и отдать деньги. Итальянец не произнес фразу первому встречному, но нам сразу стало ясно, что он имеет в виду. — Понятно. Одной распиской не отделаться. Яд стегнул от пояса шпагу и положил на стол. — Сколько дадите? — Позвольте. Ростовщик взял шпагу, покрутил в руках, внимательно изучил лезвие, эфес, рукоятку семейная реликвия на всякий случай пояснил я не спорю панульфи кивнул что ж я всегда рад выручить из- затруднительной ситуации надеюсь пяти рублей под 40 процентов годовых будет достаточно я вспомнил напутствие сержанта и решительно произнес дайте 10 рублей и мы зайдемся на два процентах боюсь вы ошиблись адресом поджал губы панндульфи я не монетная контора чтобы давать вам восьмипроцентные суды на три четверти стоимости заклады а вы не из придворного окружения императрицы. — 8 рублей и 30 процентов, — предложил я. — Вы торгуетесь, как на базаре, — вздохнул Пандульфи. — Только не говорите, что мы вас разоряем, — предупредил я. — А что же вы делаете? — вроде искренне удивился ростовщик. — Исключительно из уважения к вашим титулам. — Кстати, какие у вас титулы? мои бароны!» — подбоченись пояснил Карл, дотоле да не вмешивавшийся в разговор. Пандульфис грустнул. Как выяснилось, в России баронский титул высоко не ставился, ибо почти все прибывшие в страну иностранцы, особенно немцы, оказывались носителями этого дворянского звания. Позднее баронами за деньги будут становиться ростовщики и финансисты. Так что, если кто-то из ваших знакомых хвастается дворянскими корнями, возможно, его предки просто выложили когда-то кругленькую сумму. Из уважения к вам, — Бароны фон Гофен и фон Браун, — продолжил Пандульфи, — я пойду на уступки. Семь рублей и тридцать процентов. Это мое последнее предложение. — Идет, — согласился я, понимая, что лучших условий от него не добьешься. Получив деньги и оставив заклад шпагу, мы побыстрее выскочили наружу. — Поищем постоялый двор подешевле, — сказал я. Теперь, когда карманы оттягивала приличная сумма денег, на душе стало гораздо теплее. Будущее вновь показалось радужным и веселым. Не успели мы дойти до конца улицы, как из подворотни ближайшего дома высыпало ватага человек 6 рослых, наглых, с дубинками и кистенями в руках. Они быстро нас окружили, преградив дорогу. — Позвольте пройти, — подался вперед Карл. Но я, чуя неладное, остановил его. — Господа, будьте так добры, отсыпьте от щедрот ваших сиром и убогим, — склонился до пояса один из ватажников. Понятно, что на сирого и убогого он походил так же, как я на балерину. По небу плыли рыхлые бесформенные облака, выглянула луна, залив улицу серебристым светом. А как хорошо начиналось! Мужчина выпрямился и, сняв с головы шапку, протянул ее нам. — Денежки сюда кладите, при нас они целее будут. Ватажники поддержали его заливистым хохотом. Карл помрачнил, схватился рукой за рукоять шпаги, но пока не спешил ее обнажать. — С чего вы решили, что у нас есть деньги? — произнес я, пытаясь потянуть время. Вдруг на улице появится случайные прохожие, полиция или солдатский наряд. Однако надежды оказались тщетными. Город словно вымер. Никого, кроме тощего облезлого кота, рывшегося в мусорной куче в поисках съестных отбросов. — Не, вы не от Пандульфи вышли! — хмыкнул веселый ватажник. Выходит, за лавкой ростовщика установлено наблюдение. Бандиты караулят клиентов итальянца и, выбрав подходящую жертву, грабят. — Интересно, знает ли об этом Пандульфи? И если да... Почему не обращается в полицию не предупреждает клиентов? Впрочем, он может находиться с разбойниками в доле. сигналом какой-нибудь подает, фонарем в окошко светит. Деньги, как известно, не пахнут. По меркам того времени Петербург был гораздо спокойней в плане преступности, чем Москва. Все же начальство близко, которое время от времени вынуждено меры принимать, чтобы очистить столицу от воров и бандитов. Да и сам Питер – город молодой, жизнь в нем только налаживается – Вот они успели как следует закрепиться и войти в полную силу разбойничьей шайки. Пройдет немного времени, и превзошедший на престол с помощью гвардейских штыков Елизавете, Петербург переживет страшный период, когда почуявшие безнаказанность гвардейцы займутся настоящим грабежом, будут обворовывать знатные дома, коим сами же поставлены в караул, бесчинствовать на улицах, задирать и бесчистить женщин. какой кто из господ офицеров налазит прибыльный бизнес, который в 21 веке называется крышеванием. За определенную мзду гвардейцы возьмут под опеку трактиры, постоялые дворы, лавки купцов и менял. Но пока в Питере тихо и спокойно, не считая улицы, где нелегкая вынесло нас прямиком в лапы разбойников. Не дождавшись ответа, ватажник переспросил. — Я что, грю? Не, что вы не от итальяшки идете? — От него, — согласился я. — Только денег при нас нет. Мы долго возвращали, а теперь пустые, как солдат после проститутки. — Врешь, поди! Ватажник хлопнул себя по правой лодыжке. — Почему вру? — Ввожу в заблуждение. — Я честный человек, врать мне не к лицу. — Может, ты и честный, но давай-ка мы тебя проверим. Вдруг за подкладку что-нибудь завалилось, или в кармане потерялось, а ты и не заметил. Всякое ведь бывает, — рассудительно произнес Ватажник. — да на не его не проведешь, и соотношение сил не в нашу пользу, шестеро на двоих, значит, каждому придется драться с тремя противниками они только в голливудских фильмах по очереди нападают, а шпага моя тютю -тю, лежит у сеньора Пандульфи где-то на полке. Нет, я, конечно, здоровее любого из разбойничьей ватаги, и Карл тоже нилоком шит. Глядишь, кого-то из шайки леки покромсаем. Но будь я букмекером, ставки бы на нашу победу не сделал. Поднимите ручки, господа хорошие, сейчас вас немножко обыщут, — улыбнулся ватажник, обнажая гнилые зубы.